Пронос стоял, глядя на монумент и думая о своем. Вот она, машина желаний. Он вновь нашел ее. Аномалию, давшую ему все и отнявшую брата. Сталкеры правы. Монумент ничего не дает просто так. За исполнение заветного проклятая глыба забирает очень много. Слишком много. «Не я убил Харона», — хрипло проговорил Хронос, откидывая назад бронезабрала шлема. «Это ты лишил его жизни. Ты превратил его в чудовище. И меня тоже. Хотя наплевать и на него, и на меня. Чудовища тоже хотят жить. И жить хорошо. Лучше, чем другие. Намного лучше». И теперь я хочу от тебя больше, чем ты дал мне в прошлый раз. Намного больше!» Перед глазами Хроноса уже маршировали толпы гвардейцев в наноброне, тяжелой поступью шагающих по всему миру. Его миру, принадлежащему только ему и никому больше. Потому что скоро все люди станут ими. Куклами, послушными его воле и пусть сейчас рядом с ним нет живого образца, он сумеет объяснить монументу, что имеет в виду. Хронос уже хотел было открыть рот и высказать желание, которое он пронес через всю зону, ради которого он пришел сюда. Но промолчал. Внезапная мысль поразила ученого. А не скучно ли ему будет в этом полностью прирученном мире? За что бороться? К чему стремиться? С кем, в конце концов, словом перемолвиться? Нет, конечно, можно оставить какое-то количество неохваченных людей, возле каждого из которых будет стоять гвардеец, готовый при малейшем неповиновении разнести голову бунтарю. Но, похоже, это тоже не вариант. Рабство исторически доказало свою несостоятельность, и возврат к нему — это однозначный регресс. И что остается? В этом мире Хроносу уже все осточертело. Строить новый мир по придуманной им модели оказалось непродуктивно. Даже удивительно, как он не подумал об этом раньше. «Ну и зачем я здесь?» — горько произнес Хронос. «Когда жизнь теряет смысл, исполнение любых желаний тоже становится бессмысленным». Взгляд Хроноса упал на оружие, которое он держал в руках. Может застрелиться прямо здесь, возле проклятой аномалии, фактически убившей брата еще тогда, в далеком 86-м? В 86-м? Внезапно лицо ученого озарилось счастливой улыбкой. Ну конечно. Тот год страшной аварии, когда они с братом были полны амбиций и настоящих непридуманных желаний. И если сейчас вернуться туда, в тот 86-й. Советский Союз, еще целый, не распавшийся, сильный, влиятельный и немного наивный, со своим теперешним багажом знаний и опыта и, конечно, с возможностью повелевать временем. Что может быть лучше? Хронос аж зажмурился, представив перспективы такого перемещения. Мировая слава. Тысячи, десятки тысяч людей, рукоплещущих ему. Изобретение, опережающее свое время на треть столетия предупреждение развала СССР, усиление его могущества, расширение дальше в Европу и Азию и туда, на другое полушарие, привыкшее смотреть свысока на северных варваров. И, конечно, понятно, кто будет править этой огромной империей, кто принесет народам земли счастье служить строгому и справедливому правителю мира. И зачем тогда нужны тупые гвардейцы, Если люди всей планеты будут служить ему с радостью и при том абсолютно добровольно. Но самое главное, без чего власть над миром будет невкусна и словно зачерствевшая лепешка, это Харон. Живой, здоровый его старший брат, с детства привыкший смотреть на Хроноса немного свысока, с легкой иронией, ненавязчивый, и от того жалище еще больнее, будет вынужден признать его превосходство. Абсолютно добровольно, без принуждения, наконец осознав то, что он всегда не замечал или просто не хотел замечать. «Перенеси меня в тот день, когда мы с Хароном впервые вошли в четвертый энергоблок», дрожащим от волнения голосом проговорил Хронос. «Перенеси таким, какой я есть сейчас, вместе с моими знаниями и способностями». «Не так быстро, урод», раздался голос за его спиной. Кронос быстро обернулся. За его спиной стоял сталкер, самый обычный, который сотнями шляются по зоне. Небритый, глаза злые, грязный камуфляж, в руках автомат Калашникова с деревянным прикладом. Обычный биологический мусор, порой мешающий жить гениальным людям. И когда они мешают, с ними не нужно церемониться. Их надо просто убирать с дороги. Пинком. В данном случае временным. «Проваливай ваид, сталкер!» Презрительно бросил Хронос, небрежно швырнув мысленный посыл, в результате которого сталкер должен был немедленно превратиться в кучку праха, которая остается от трупа, если тот лет триста пролежит в условиях, идеальных для разложения. Сейчас уже можно было не экономить энергию. Монумент услышал его желание. Это ясно было видно потому, как медленно, но верно усиливается и без того яркий лазурный свет, идущий от аномалии. Правда, что-то пошло не так. Сталкер вздрогнул всем телом, приняв временной удар, но и не подумал рассыпаться в пыль. Его даже согнуло слегка, при этом из-за пазухи у него вывалился... ...самый обычный советский будильник. Хотя нет, не совсем обычный. Сейчас он так же лазурно светился, как и монумент, может, даже ярче. При этом стрелок на его циферблате не было видно. Они вращались с такой бешеной скоростью, что непонятно было, в какую сторону они крутятся. Не так быстро, урод! Нетрудно было догадаться, кто стоит возле монумента. Убийца Фыфа и Харона. Тот, из-за кого погибли рудики Настя. Ублюдок, из-за которого мне вновь пришлось лезть под этот проклятый саркофаг, осточертевший мне не меньше моего триклятого предназначения. И все, что мне сейчас было нужно, это чтобы он повернулся ко мне. АКМ, конечно, прекрасный автомат, но и он даже в упор не пробьет экзоскелет. А вот если влупить из него очередью по бронестеклу шлема, то есть шанс расколоть его и вогнать пулю в башку этого урода. Когда он обернулся, прогнав при этом какую-то чушь, я даже слегка обрадовался. Стекло было откинуто, стреляй, не хочу. Но он оказался быстрее. Мне вдруг стало нечем дышать. Грудь сдавила так, что мне показалось, будто легкие сейчас вылезут через рот. Меня согнуло чуть не пополам, и я чудом не выронил автомат, вцепившись в него как утопающий, хватающийся за соломинку. При этом у меня из-за пазухи выпал тот странный предмет, что я нашел в логове пекаря. Будильник с кучей встроенных в него артефактов. Который светился так, будто был частью монумента, разгоравшегося с каждой секундой все сильнее и сильнее. Тем не менее, все это время я не отводил взгляда от лица Хроноса, на котором сейчас проскользнуло нечто вроде удивления. Не ожидал, наверное, что я останусь в живых после такого удара. При этом его взгляд на мгновение переместился вниз, на будильник, валяющийся на полу циферблатом вверх. Вероятно, когда он перевел взгляд, ментальный контакт прервался. Ровно на одно мгновение. И от того мне стало немного легче. Совсем немного. Ровно настолько, чтобы разогнуть скрюченный указательный палец и нажать на спусковой крючок. АКМ завился в моих руках, вытряхивая из меня судорогу, сковавшую мое тело а из Хроноса жизнь. Потому что когда автоматная очередь бьет тебе прямо в лицо, мудрено остаться в живых. Даже если ты повелитель времени. Хроноса отбросила прямо на монумент. Тело, закованное в экзоскелет, полыхнуло лазурным светом, словно мотылек, залетевший в огонь свечи, и исчезло. Лишь искрящийся прах цвета чистого неба осыпался к подножию главной аномалии зоны. Я же упал на колени и, хрипло с надрывом, втянул воздух в свои измятые легкие. Какое же это удовольствие дышать! Именно в такие минуты понимаешь это в полной мере. Я дышал, дышал, дышал. И это было ошибкой. Монумент, разогретый чужим желанием, продолжал наливаться нестерпимо ярким светом настолько ярким, что я невольно выронил автомат и чисто рефлекторно закрыл лицо руками. Идиот! Бежать надо было. Бежать со всех ног, пересиливая рефлексы, выдавливая из мятых легких те жалкие порции воздуха, которые я успел в себя втянуть. Хотя вряд ли что-то получилось бы. У монумента всегда есть свое представление о том, как нужно исполнять человеческие желания и если он что-то решил, убежать не выйдет, сколько бы ты ни старался. Лазурная волна подхватила меня, как цунами подхватывает незадачливого пловца и швырнула в хорошо знакомую мне сплошную черноту беспамятства, бездонную и беспросветную, как сама вечность. Но внезапно в той непроглядной черноте появился разрыв, сквозь который проглянуло небо. Чистое и светлое, словно невинное желание ребенка. Я невольно потянулся к этому свету и понял, что просто понемногу прихожу в себя. Я лежал там же, на том же месте, где стоял минуту назад. В зале монумента рядом с этой легендарной аномалией, опостылевшей мне до тошноты. Правда, сейчас она выглядела как-то странно, словно на нее плеснули чернилами, оставив на небесно-голубой поверхности огромную черную кляксу. Правда, монумент вообще выглядел нечетко, как-то расплывчато. «А может, дело вовсе не в монументе?» Я плотно зажмурился, потер кулаками глаза и снова их открыл. С фокусировкой стало получше, и я разглядел, что это там было за пятно. Полностью сожженный человек обнимал аномалию. Потемневшее бугристое горелое человеческое мясо было хорошо видно через широкие трещины в броне, местами оплавленные по краям. «Вот, значит, как». Похоже, кто-то из любителей халявы пожелал нечто зажигательное, и аномалия исполнила желаемое, как всегда. На свое усмотрение. Но тут вопль, раздавшийся слева, прервал мое вдумчивое созерцание чьих-то останков. Я повернул голову. В трех шагах от монумента на коленях стоял человек, упакованный в древний экзоскелет первого поколения. Правда, броня не выглядела древней. Наоборот, ее словно только что выпустили с завода. Так, разве что местами слегка поцарапана, но не более того. Этот тип в антикварном экзе и орал, надрывный и довольно мерзким голосом. «Зачем?» — вопил он. «Зачем ты это сделал? Это была моя, слышишь, моя смерть! Ради людей, ради науки!» Голос показался мне знакомым. Не его ли я слышал только что перед ментальным ударом, когда Хронос сбросил надменное «Проваливай Ваид сталкер!» Помнится, в древнегреческой мифологии Аидом называлось «Царство мертвых». Странно, при чем бы тут древняя Греция? Бред какой-то. А тип в экзоскелете между тем продолжал верещать. «Ты всегда был первым, всегда был лидером, и даже после смерти останешься им!» Тебе воздвигнут памятник, о твоем подвиге будут писать книги, а я, я и останусь никому неизвестным одним из изобретателей экзоскелета, чье имя везде и всегда теперь будут писать после твоего. Я поднялся на ноги. Голос был знакомым, но мало ли людей с похожими голосами. Мне надо было удостовериться, и я удостоверился. Подошел к орущему и заглянул ему в лицо скрытые бронестеклом. Да, несомненно, это был Хронос. Живой живехонький, будто не его я пристрелил пару минут назад. И даже выглядящий намного лучше, явно моложе, чем до своей смерти. Недоработка, однако, с моей стороны. Не знаю, куда делся трофейный АКМ, на полу его не было. Зато мой пояс оттягивал к низу тяжеленный РШ-12, заряженный последними пятью патронами. Я вытащил из кобуры штурмовой револьвер. Похоже, в моих глазах было нечто такое, от чего Хронос попятился, плюхнулся на задницу и пополз, скребя броней по бетонному полу и не отрывая от меня испуганного взгляда. «Что... что вы делаете?» — Забормотал он. «Не надо! Прошу вас, не надо!» В его глазах было что-то трусливое, заячье, настолько неприятное, что я невольно поморщился. Преодолевая чувство годливости, я поднял револьвер. «Проваливай в свой аид, гнида!» — сказал я, нажимая на спусковой крючок. «Нет!» — визгливый голос, усиленный встроенными динамиками экзоскелета, ударил по перепонкам, но гораздо сильнее долбанул по ним звук выстрела. «Не зря говорят, все, что сделано в СССР, сделано на века». Тяжелая пуля штурмового револьвера ударила в бронестекло шлема, но не разбила его. Лишь мелкие трещины побежали по нему во все стороны от белой точки, образовавшейся на месте попадания. Голову Хроноса швырнуло назад. Он долбанул со шлемом оппол, но, видимо, страх смерти лишь придал ему сил. Хронос попытался встать, но вторая пуля бросила его обратно. «Зафыфа!» — сказал я, вновь нажимая на спуск. Стекло покрыли новые трещины. «Молодцы, советские инженеры! Как есть молодцы!» «За Кэпа!» Эхо нового выстрела ударило в своды зала монумента. «За Рудика!» Потрясающая работа. Не стекло, а прям произведение искусства. Уже все белое от трещин, но еще держится. «За Настю!» Все. Барабан был пуст, но своей цели я не достиг. Хронос, оглушенный, ничего не соображающий, полз куда-то. Неважно, куда, лишь бы подальше от меня. Ну уж нет, не выйдет. Отбросив в сторону пустой револьвер, я выхватил из ножен бритву, прыгнул вперед и обеими руками со всей силы вонзил свой боевой нож в смятое пулями бронестекло. А это за твоего брата! Удар был очень силен. Я вложил в него всю ненависть к этому чудовищу в человечьем обличье. Мелькнула у меня мысль ведь бритва сейчас прошьет и изуродованная забрала шлема и голову ублюдка, и в пол войдет по самую рукоять, а мне потом отмывает мозгов руки, макнувшиеся со всей дури в рассеченный череп». Но я ошибся. Мой нож с хорошо ощутимым усилием пробил бронестекло, пронзил голову Хроноса и застрял зажатый изуродованным полотном многослойного забрала. Мерзавец дернулся раз, другой из затих, харкнув напоследок кровью и залепив ею изнутри, белая от трещин забрала. Но мне уже было плевать на урода. Мертвый враг гораздо менее интересен, чем оружие, похоже, потерявшее свою силу. Я рванул бритву на себя, пытаясь высвободить ее из плена. Раздался неприятный скрежет, какой случается, если гвоздем сильно провести по стеклу, а затем звук, с которым лопается струна. Я оцепенел. Бритвы больше не было. Я сжимал в ладони лишь рукоять. Клинок моего ножа, способного рассекать пространство между мирами, рассыпался в серую пыль, которая сейчас медленно оседала на изуродованное окровавленное стекло. Не может быть, потерянно проговорил я. Этого просто не может быть. Бритва давно стала частью меня. С тех первых минут, как я очутился в зоне, не помня даже, как меня зовут. Она прошла со мной многие сотни километров пути по разным вселенным Розы Миров, став не просто оружием, а чем-то гораздо большим. И вот ее больше не было. Словно часть моей души сейчас взяла и превратилась в прах. Умерла вместе с моими друзьями, погибшими один за другим. Прощай. — сказал я, разжимая пальцы. Рукоять бритвы негромко тюкнула об пол. Уже не рукоять, нет. Просто кусок прессованной резины, пустой внутри. Металл с потрясающими свойствами просто исчез. Мой нож убил врага, выполнил свою миссию и умер, как настоящий воин. Непонятно, по какой причине, Но какая теперь разница? Я пошатываясь поднялся на ноги. Эта последняя потеря сломала меня. Я чувствовал это, словно стальной стержень, по которому долго и вдумчиво били, не выдержал и лопнул. Теперь мне было абсолютно все равно, что со мной будет дальше. И сейчас я хотел лишь одного: уйти из этого зала, подальше отсюда как можно дальше. И я пошел. Куда-то. Полумрак зала монумента, подсвеченный лазурным светом аномалий, давил на меня, словно крышка гроба. Я доплелся до какого-то коридора и пошел вперед. Мне было очень хреново. И на душе, и вообще. Видимо, все-таки мощно долбанул меня Хронос. Не без последствий. Я сейчас это ощущал очень неслабо. Болела грудь, воздух с хрипом выходил из легких, и темнота, впереди немного рассеиваемая редкими лампочками под потолком, плавала у меня перед глазами, будто тяжелый грязный занавес. Я шел, покачиваясь, спотыкаясь об рваные куски арматуры и опираясь рукой на растрескавшиеся бетонные стены, чтобы не упасть. Мне казалось, что я иду той же дорогой, что пришел сюда, но в то же время я осознавал, что это уже совсем другая дорога. Двойственное чувство, знакомое каждому, кто не раз и не два побывал возле монумента и теперь пытается выйти из этих бесконечных коридоров. Я старался не думать о погибших друзьях, боясь свихнуться, хотя был почти уверен, что уже да, сумасшествие наступило. Я понимал, что вокруг царит мертвая тишина, но в то же время явственно слышал отдаленные выстрелы впереди и позади себя, Крики и стоны умирающих, которые проклинали зону, монументы черного сталкера, который кормится не только телами, но и душами мертвых. Мне становилось все хуже и хуже. Я уже просто на автомате переставлял ноги, проходя прямо сквозь галлюцинации, которые стали не только слышимыми, но и видимыми. Полупрозрачные тени бегущих людей, летающих призраков, монстров со щупальцами на месте рта, которые тянули ко мне когтистые лапы. И вдруг я увидел свет. Тусклый, но естественный, солнечный, отличающийся от мертвого света ламп, которые почему-то продолжали работать, хотя этого просто не могло быть в недрах разрушенного обесточенного энергоблока. Я напрягся и ускорил шаги, понимая, что этого делать не стоило. Силы так почти не осталось. Но второе дыхание по-любому открывается у любого живого существа, когда оно видит путь к спасению из нереального, Неправдоподобно ужасного кошмара. Это был пролом в бетонной стене. Я перешагнул через чей-то скелет с простреленным черепом и вышел наружу. Я был готов увидеть знакомый гнетущий пейзаж. Серое свинцовое небо над головой, серую траву под ногами. Но все оказалось другим. Совершенно другим. Над моей головой раскинулось синее небо, чистое и ясное. Солнце, не заслоненное вечными тучами зоны, светило непривычно ярко. Трава под ногами была зеленой, и какая-то бесстрашная птица деловито гуляла по ней, высматривая червей. А бояться ей было чего. Потому что вокруг, насколько хватал глаз, раскинулась гигантская стройка. Грузовики, подъемные краны, элементы огромных конструкций — И люди, люди, люди, множество людей, на лицах которых белели фильтрующие маски, сшитые, похожие из обычной Марли. И на всю эту суету, сопровождаемую ревом моторов, падала огромная тень от чего-то находящегося за моей спиной. Я обернулся, ожидая увидеть мрачную многоступенчатую конструкцию саркофага, и замер с открытым ртом. Саркофага не было. На его месте находились руины, которые я узнал сразу. Я не раз видел их на старых фотографиях. Разрушенный четвертый энергоблок, рядом с которым настороженно замерла местами обугленная громада третьего, с возвышающейся над его крышей той самой знаменитой суставчатой трубой, воткнувшейся в небо. «Не может быть!» прошептал я в который раз за столь недолгое время. «Как же это?» Мозг, получивший критическую дозу шокирующей информации, отказывался работать, зависнув словно перегруженный компьютер. И я просто стоял, глядя на жуткие руины, и понимая, какую дозу радиации сейчас получаю я вместе с теми людьми, защищенными от нее лишь своими наивными марлевыми масками. Деликатный тычок под ребра заставил меня обернуться. Передо мной стоял сержант в старой советской хлопчатобумажной военной форме цвета песка, так называемом ХБ красные погоны с тремя желтыми полосками и буквами ВВ, пояс с начищенной до блеска пряжкой, на которой красовалась пятиконечная звезда с серпом и молотом, в руках автомата К-74 с деревянным прикладом, стволом которого, как я понимаю, меня сержант аккуратно и ткнул в бок, приводя в чувство. За сержантом, также с автоматами на изготовку, стояли трое рядовых внутренних войск. «Вы кто, товарищ?» Негромко поинтересовался сержант, внимательно глядя мне в глаза. Я уже потихоньку осознавал, куда попал, но мозг отказывался верить в происходящее. Хотя как тут не поверишь, когда метрах в ста за спиной сержанта маячит грузовик, вдоль борта которого натянут кумач с белой надписью «Выполним задание партии, завершим строительство объекта укрытия до ноября 1986 года». Но как бы там ни было ответить на вопрос «Было надо». Вообще рекомендуется отвечать на них, когда тебе в живот смотрит автомат, а в глаза уперся стальной взгляд комсомольца, воспитанного в духе строителя коммунизма. Врать не хотелось, да и сил не было придумывать более-менее логичную легенду. Я и так еле на ногах держался. Поэтому я сказал правду. «Я сталкер». — ответил я. Аудиокнигу читал Максим Суслов